Глава 6. Сам себе агент особого назначения. Тот храбрец, кто не бежит, но остается на месте и дает отпор врагу. Сократ. Отряд особого назначения. Ранее я рассказывала о передовом отряде и его миссии по формированию многослойной защиты от потенциальных угроз. В этой главе мы рассмотрим последний и самый мощный из этих слоев – отряд особого назначения. Это реактивное подразделение секретной службы и задача его агентов давать молниеносный и яростный отпор на любую угрозу. Как президент Соединенных Штатов нуждается в агентах особого назначения, которые защитят его от непредсказуемых и непрогнозируемых угроз, так и вам в повседневной жизни нужна подобная сила. Когда в каком-нибудь голливудском фильме появляется агент секретной службы, это почти всегда агент особого назначения. Среди таких фильмов триллер «На линии огня» с Клинтом Иствудом, комедия 1994 года «Телохранитель Тесс» с Николасом Кейджем, а также приключенческий фильм 2013 года «Падение Олимпа», где главную роль исполнил Джерард Батлер. Во всех этих фильмах агенты либо спасают жизнь президенту, либо защищают бывшую первую леди, попутно исполняя ее прихоти. В действительности же именно они сопровождают президента при подъеме на борт номер один, и спуски с него, ездят с ним в служебном лимузине зверь с пистолетами на голо, и они же стоят у трибуны во время предвыборных выступлений. Когда я служила в этом отряде, мы работали круглосуточно, готовые при малейшем намеке на проблему встретить ее грудью. Нас обучали тактикам и приемам, необходимым для быстрого и эффективного устранения любой угрозы. И я настаиваю на том, чтобы и вы приняли подобный подход при возникновении любых препятствий в вашей жизни. Недавно я летела из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Билет у меня был без выбранного заранее места – и я подошла к стойке регистрации, чтобы уточнить, какие есть варианты. «Простите», — сокрушенно произнес сотрудник, ведь у него был и вправду потерянный. Осталось только среднее место в хвосте и еще одно у окна рядом с аварийным выходом». Я не ослышалась. Всего два места и одно из них у аварийного выхода рядом с окном и дополнительным пространством для ног? Да тут и думать нечего». «Да, спасибо. Дайте, пожалуйста, у аварийного». Ответила я и уже собиралась вернуться в зал ожидания, но остановилась. Снова подошла к сотруднику регистрации и спросила. «Простите, а почему вы извинились, когда предлагали мне место у аварийного выхода?» «Ну, просто оно не всем нравится», — объяснил он. «А почему?» «Знаете, если вдруг что-то случится, мало кому захочется брать на себя лишнюю ответственность. Я на секунду задумалась. «Уж я-то точно знаю, что в случае аварийной посадки или еще какой-нибудь неполадки я бы предпочла сама отвечать за свою жизнь, чем доверить ее кому-то другому, скорее всего, совершенно незнакомому мне человеку». «И часто люди отказываются от этого места?» — спросила я. «Трудно ответить на этот вопрос», — замялся он, но все-таки признался. «Да, довольно часто». Бывают ситуации, когда мы готовы переложить ответственность на кого угодно, лишь бы избавить себя от этого бремени. Но если вы будете физически и морально готовы к возникновению критической ситуации, не исключено, что именно вы окажетесь самым экипированным и умелым из присутствующих. Не стоит доверять личную безопасность чужим людям, которые, конечно, могут оказаться более квалифицированы, чем вы а могут и не оказаться. В этой главе я научу вас развивать ситуативную и стратегическую информированность, которая поможет эффективно и уверенно справляться с критическими ситуациями. Ситуативная информированность. Правильная оценка окружающей обстановки – ключ к грамотно выстроенной личной защите. Среди агентов особого назначения это называется ситуативная информированность. Цель ее – распознать опасное поведение и помочь нам в полной мере слиться с окружающей средой. В реальном мире для обеспечения ситуативной информированности не обязательно быть столь же бдительным, как агенты, охраняющие президента, и все же нужно понимать, где вы и что происходит вокруг. Потому что когда вы бдительны, то способны заранее предвидеть проблему и обладаете большим временем для ее решения. В повседневной жизни можно расширить понимание ситуативной информированности, включив в него несколько простых и быстрых мер, которые могут спасти вам жизнь. В ресторане или в кинотеатре или на концерте первые пять минут я оцениваю окружающую обстановку и просчитываю ситуацию. Процесс этот прост, но... Именно он может спасти жизнь. Благодаря заранее продуманному плану я могу расслабиться и получать удовольствие, не беспокоясь о том, что делать, если что-то пойдет не так. Это значит, что меня не застигнуть врасплох, не удивить внезапным появлением чего-то или кого-то. Даже злоумышленники, поняв, что вы четко осознаете, что происходит, отступят и станут искать другую жертву. Им нужна легкая добыча, человек, слабо ориентирующийся в обстановке и не имеющий понятия, что происходит. Можете считать, что ситуативная информированность сродни вождению машины. Вы смотрите не только вперед, но и по сторонам, и в зеркала заднего вида. Заглядываете через плечо, то есть проявляете бдительность по отношению к окружающей среде. Иногда мы так поглощены собственными мыслями, взаимодействием с людьми или другими отвлекающими внимание факторами, что совершенно забываем смотреть по сторонам. Большинство людей может оказаться в незнакомом месте, пешком или за рулем автомобиля, на автопилоте, совершенно бездумно, не осознавая, что происходит вокруг. Смартфоны еще больше ослабили нашу связь с реальным миром, и это крайне опасно, ведь в результате наши чувства притупляются, в том числе и понимание общей ситуации, необходимое нам для обеспечения безопасности и гибкости. Стать непробиваемым значит восстановить связь с внешним миром. Для самозащиты ситуативная информированность гораздо важнее, чем умение драться. Если вы отлично ориентируетесь в обстановке, скорее всего, вам и не придется применять силу. С одной стороны, освоить приемы самообороны не помешает, но если вы не сможете вовремя уловить надвигающуюся угрозу, от приемов будет мало толку. Когда ситуация выйдет из-под контроля, вы утратите способность ясно видеть, а значит, не сможете ее устранить угрозу или укрыться в убежище. Прикрытие и маскировка. Один из первых приемов, которому учат новобранцев Академии правоохранительных органов, Это эффективное использование прикрытия и маскировки. Прикрытие – это любой объект, который может послужить вам щитом от пуль, шрапной или при взрывах, или острого лезвия. Нечто крепкое и прочное, например, ствол дерева, тяжелый предмет мебели или даже обычный уличный почтовый ящик. Если вы видели, как полицейские паркуют автомобили во время остановки для проверки документов, то наверняка обратили внимание, что они всегда ставят их под левым углом, чтобы в случае перестрелки с водителем у них было где укрыться. Прикрытие вовсе не обязательно, должно скрывать вас целиком. Например, пожарный гидрант вполне может обеспечить надежную защиту, если вы правильно сгруппируетесь, чтобы скрыться от противника. Хорошее прикрытие должно отвечать двум условиям. Из-за него в вас сложнее попасть, и оно достаточно крепкое, чтобы задержать то, что в вас летит. В свою очередь, маскировка – это то, что вы будете искать, если поблизости нет прикрытия, либо вам попросту некогда его искать. Чтобы маскировка работала, она должна полностью вас скрывать, в отличие от прикрытия. Вспомните, как играют в прятки. Чем лучше спрячешься, тем Меньше вероятность, что тебя найдут. Здесь то же самое, только ставки намного выше. Маскировкой может стать что угодно, от занавески до двери в туалет. Конечно, она не остановит пулю, но зато скроет вас от глаз нападающего, а то, что не видишь, трудно поймать. Разумеется, лучше всего найти то, что может быть одновременно и прикрытием, и маскировкой. Например, укрепленную дверь или кирпичную стену. Но когда нужно реагировать немедленно, в первую очередь ищите прикрытие, а уж потом думайте о маскировке. Вход и выход. В обычный день большинство из нас, совершенно не задумываясь, входит в бизнес-центры, магазины и кафе и выходит из них. Мы заходим в любимое кафе, берем свой утренний кофе и покидаем его тем же путем. Все просто до автоматизма, но... В случае перестрелки или массовой паники подобная привычка может обернуться трагедией. Почти в каждом ресторане, кинотеатре и продуктовом магазине США два выхода и два входа. Большинство из нас видит главный, переднюю входную дверь и не задумывается о том, где располагается задний выход. Как правило, он находится там, где склад, кухня или зона разгрузки товаров или продукции. Оказавшись где бы то ни было, первым делом найдите два выхода. Это самое простое. Просто покрутите головой и составьте план на случай, если вам придется экстренно эвакуироваться. И помните, запасной выход вовсе не обязательно должен быть дверью, иногда он вполне может оказаться окном. Составляя план защиты, я, как правило, задумывалась и об этом потому что меня беспокоила не только безопасность того, кого я охраняла, но и всех, кто пришел на то или иное мероприятие. Иногда гостей были сотни и даже тысячи, а я знаю, чем опасна массовая паника, и потому в сотрудничестве с местными властями разрабатывала параллельно два плана. Один для того, кого защищала, другой для всех остальных. Когда нужно найти два выхода, представьте себя агентом особого назначения. Разработайте стратегию по выходу из ситуации, когда она окончательно ухудшится. В случае массовой паники почти все побегут к главному входу, то есть к тому, через который вошли. Именно поэтому в подобных ситуациях люди часто получают серьезные ранения или и вовсе гибнут. Так, 17 февраля 2020 года в чикагском клубе Е2, когда сотрудники службы безопасности применили перечный спрей, чтобы прекратить потасовку. Погиб 21 человек, и более 50 пострадали. Запах дыма сбил с толку гостей вечеринки. Они решили, на них совершено террористическое нападение. Охваченная паникой толпа из 1500 человек, расталкивая друг друга, бросилась к единственному знакомому выходу, «Вниз, по крутой лестнице!» Тех, кто поднимался по ней, снес хлынувший вниз людской поток. По свидетельствам очевидцев, пока они поднимали упавших, бегущая толпа сводила их усилия на нет. Вот почему так важно запоминать входы и выходы, а также помнить о подобном стадном инстинкте. Когда сотни людей бегут к одному выходу, держите в уме второй. Гораздо безопаснее избежать потока людей, чем оказаться в самом его водовороте. Если толпа бежит в одну сторону, это еще не значит, что она знает, что делает. Ищите на первый взгляд неочевидные выходы. Помните, как стюардессы на борту самолета всякий раз напоминают, что ближайший аварийный выход прямо за вашей спиной. На земле помнить об этом – не менее важно, чем в воздухе. Найти альтернативный вход и выход проще простого и завести такую привычку крайне важно, ведь однажды она может спасти вам жизнь. Если в суматохе вы не можете добраться до выхода, вот несколько полезных советов, которые помогут вам защитить себя. Один Непроницаемые комнаты. Это помещение, где вы почти всегда сможете спрятаться. Стены в них выполнены из таких материалов, как дерево, сталь или плитка, которые не так-то просто пробить пулей. К таким помещениям относятся ванные, кладовые или холодильные камеры. 2. Лестничные пролеты. Ходите по лестнице. Если вы работаете или живете в высотном здании или остановились в отеле, обязательно изучите строение лестничных пролетов. У них может быть Непредсказуемая планировка, например, лестница может не доходить до первого этажа, иметь зигзагообразную форму или прерываться на другом этаже, а значит, выход придется искать где-нибудь еще. Двери также могут заблокироваться или попросту быть закрыты. Как следует изучите обстановку. Это может понадобиться в экстренной ситуации. Меньше всего вам нужны неожиданности с заклинившей дверью. 3. Крыши. Не забирайтесь на крышу, если не уверены, что это как-то вам поможет. Всем нам после просмотра огромного количества фильмов кажется, что обязательно прилетит вертолет и всех спасет. Но это случается редко. К тому же вы не знаете наверняка, открыт ли выход на крышу или заблокирован. 11 сентября все выходы, ведущие на крышу Всемирного торгового центра, были заблокированы. Люди не могли туда пробиться, а если бы и смогли, неизвестно, удалось бы спасательному вертолету приземлиться и эвакуировать их. Я вовсе не утверждаю, что спастись через крышу невозможно, но в вашем случае может статься, что это не лучшее решение. Поднимитесь на крышу здания, где вы живете или работаете, и проверьте, можно ли выйти наружу. Четыре Лифт. Мы знаем, что пользование лифтами всегда сопряжено с рисками. Они могут застрять или выйти из строя. В здании могут отключить электричество или, что самое страшное, лифт может оборваться и упасть. И хотя нельзя подстраховаться от всех факторов риска, все же можно пользоваться лифтами с умом. Обращайте внимание на вместимость. Если лифт кажется вам переполненным, лучше подождать. Не входите в переполненную кабину только потому, что спешите. Также будет не лишним проверить кнопку вызова и убедиться, что она работает, хотя бы в здании, где расположен ваш офис или квартира. Не ждите аварии, чтобы проверить связь. Не стесняйтесь. Признаюсь честно, я сама всегда так делаю. Когда оператор спрашивает, чем помочь, просто отвечаю «Здравствуйте, ничего не сломалось, я просто проверяла» стратегическое размещение. 1. Рестораны. Когда мы с мужем идем в ресторан, то, как правило, спорим о том, кто будет сидеть спиной к стене. Никому не хочется оказаться с незащищенной пятой точкой. Поэтому же мы не любим садиться в центре зала. Когда не видишь, что творится позади тебя, то становишься особенно уязвим. Зато, сидя спиной к стене, имеешь полный обзор происходящего вокруг. Может быть, мы не самые простые клиенты, но мы предпочитаем осмотреть свободные столики и сообщить администратору, где желаем сидеть. Тогда нам будет не только вкусно, но и комфортно, а значит, оно того стоит. 2 кинотеатры и концерты. Я люблю ходить в кино, но не люблю большое скопление людей а почти все кинотеатры Нью-Йорка постоянно переполнены. Выбирая место, я думаю не о том, откуда мне лучше будет видно экран. Как правило, это кресло в центре зала, в окружении кучи людей. Не сажусь я и в центре ряда. Предпочитаю места с краю, ближе к выходу. Не к главному, потому что именно туда-то все и побегут в экстренной ситуации. Нет. Я ищу выход как можно ближе ко мне и как можно дальше от других людей. Еще я стараюсь сесть повыше, чтобы иметь лучший обзор, видеть, кто входит и выходит из зала и что вообще происходит. Нужно выбирать место так, чтобы иметь возможность быстро выбежать на улицу. Если вы плотно зажаты в центре зала, то ваша участь зависит от того, как быстро его покинут соседи по креслам, позволив и вам спастись. Именно в этом состоит главная опасность. Если вы можете в критической ситуации взять себя в руки, это не значит, что и другим это под силу. Ваша жизнь и здоровье напрямую зависят от их реакций. И если они запаникуют, что ж, удачи! Оказавшись в местах с большим скоплением людей, всегда обращайте внимание на то, сколько человек между вами и ближайшим к вам выходом потому что именно они будут препятствием, которое вам в буквальном смысле слова нужно будет преодолеть. Составление плана. Прибыв на новое место, уделите 5 минут, чтобы собрать необходимые сведения и набросать примерный план. 1. Оценка. Найдите два выхода, лучше, если они будут в противоположных концах помещения. В ресторане это может быть главный вход, и задняя дверь, ведущая на кухню. Если что-то случится, идите на кухню, потому что преследователь, вероятнее всего, пройдет через главную дверь. Если дело происходит на улице, например, в парке развлечений или на концерте, найдите выходы, расположенные далеко от главного входа и основного скопления посетителей. 2. Эвакуация. Спланируйте маршрут выхода. Как быстро вы сможете туда добраться? Какие препятствия у вас на пути? Сколько человек между вами и выходом? Помните, что в критической ситуации люди запаникуют и инстинктивно бросятся к той же двери, через которую вошли. Как правило, это главный вход. По возможности избегайте его. Держитесь ближе к альтернативным выходам. 3. Спрячьтесь. Если не можете покинуть место происшествия, найдите укрытие и спрячьтесь. Пусть это будет что-нибудь твердое, дерево, сталь, плитка, что могло бы защитить вас от нападающего. В ресторане это может быть стол, барная стойка или холодильник. В театре или кинотеатре можно спрятаться под креслом или за сценой. 4. Прикрытие и маскировка. Определите места, где можно спрятаться. Проявите фантазию. Представьте, что вы ребенок и играете в прятки. Шторы, постеры, раскидистое растение не задержат пулю, но могут помешать злоумышленнику увидеть вас. Он будет искать движущееся тело, легкую мишень. Если спрятаться негде, приготовьтесь затаиться и скрыться с глаз стрелка. 5. Бой. Оглядитесь вокруг и постарайтесь прикинуть, есть ли поблизости предметы, которые в случае необходимости сошли бы за оружие. Таким оружием может стать что угодно. Столовые приборы, горячая чашка кофе, стул, пивная кружка. Все, что можно бросить, разбить или воткнуть. Подробнее об инструментах и стратегии ведения боя я расскажу в восьмой главе. Доверяйте инстинктам. Пусть этот совет покажется вам менее практичным с тактической точки зрения, чем все то, о чем мы говорили ранее. Это не умаляет его важности, в особенности, когда речь идет о личной безопасности. Наши инстинкты должны нас защищать. Даже если непонятно, почему человек или ситуация нам не нравится, лучше прислушаться к интуиции и довериться ей. Готовясь к интервью для популярного утреннего шоу на тему самообороны, за кадром я разговаривала с ведущей, которая рассказала мне свою историю. «Знаете», — сказала она, — «однажды я шла по улице, а позади меня шел мужчина. Я заметила его, и внутри у меня возникло какое-то нехорошее чувство. Думала перейти на другую сторону улицы или убежать, но не стала, убедив себя в том, что преувеличиваю. И еще, как ни странно, мне не хотелось ненароком его обидеть. В конце концов, он ведь ничего мне не сказал и не сделал. Просто он идет в ту же сторону, что и я. Отмахнулась от неприятного чувства и пошла дальше. Оказалось, зря. Надо было прислушаться к чутью, потому что он вдруг схватил меня и, угрожая пистолетом, отобрал кошелек и драгоценности. Повезло еще, что не сделал что-нибудь похуже. Часто вспоминаю этот день. С тех пор я всегда, всегда доверяю своим инстинктам, если они подсказывают мне, что что-то не так. К несчастью, то, что случилось с этой женщиной, далеко не редкость. Занимаясь расследованиями в свою бытность агентом секретной службы, я перевидала бесчисленное количество историй жертв, которые приняли похожие решения. Они не прислушались подсказкам интуиции. Ведущая предпочла личный дискомфорт возможной обиде незнакомца. Она попыталась найти логично-рациональное объяснение своему чувству, но ей не удалось. В результате заглушила внутренний голос, предупреждавший об опасности. Так поступают многие. И все же есть научное подтверждение тому, что люди обладают шестым чувством, способным улавливать потенциальную угрозу. В 2014 году Управление военно-морских исследований запустило четырехлетнюю исследовательскую программу бюджетом в 3,85 миллиона долларов, чтобы изучить использование солдатами интуиции для предотвращения трагедии. Запуску программы способствовали многочисленные случаи во время Иракской войны когда солдатам удавалось вовремя предотвратить срабатывание самодельных взрывных устройств благодаря тому, что прислушались к интуиции или отреагировали на изменившуюся ситуацию инстинктивно, не проводя сознательный анализ. На основании исследования Министерство обороны разработало учебную программу для развития у морских пехотинцев навыков предвидения. Даже в отсутствии четкого понимания, как или почему возникает подобное интуитивное чувство, факт его существования не ставится под сомнение военным и научным сообществом. На протяжении всей моей жизни и карьеры в правоохранительных органах инстинкты не раз спасали меня. Они защищали от зла и недобрых людей, указывая путь к добру. Я знаю, что именно благодаря интуиции я до сих пор жива и здорова. Когда по привычке отправляюсь на вечернюю пробежку в парк и что-то кажется мне странным, я тут же разворачиваюсь и возвращаюсь домой. Да, меня хорошо подготовили, научили давать отпор, но это не значит, что я непобедима. К тому же не собираюсь подставляться. Я верю внутреннему маячку, который говорит что умнее всего в данный момент поскорее убраться. Бессознательное улавливая тонкие, едва различимые сигналы тревоги до того, как сознание и мозг завершит оценку. Вспомните, случалось ли вам встретиться с кем-то и тут же почувствовать что-то не так. Быть может, этот человек не сказал или не сделал ничего особенного, но по какой-то необъяснимой причине рядом с ним вам некомфортно и тревожно. Сколько раз вы отгоняли это чувство, так же, как та ведущая? Рискну предположить, что во всех этих случаях вы не прислушались к интуиции и пожалели об этом. А все потому, что ваши инстинкты почти всегда оказываются правы, даже когда с логической точки зрения невозможно объяснить, почему. Я всегда выступаю за то, чтобы демонстрировать людям, Только достойное и уважительное отношение. Но когда речь идет о вашей безопасности, не бойтесь никого обидеть. Хорошие манеры и вежливость никак не помогут снизить риск и уязвимость. Не будьте милыми, будьте умными. Начните прислушиваться к внутренней силе. Пусть инстинкты направляют вас. Начните с малого и постепенно оттачивайте этот навык. Обращайте внимание на чувства и эмоции, которые вызывают у вас люди. К кому вас тянет, а кто отталкивает? Что велит вам подсознание? Какие бы чувства вы не заметили, хорошие или плохие, верьте себе, не пренебрегайте своим особым даром, шестым чувством и слушайте, что оно говорит».